МЕТАТЕОРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ Наслаждайтесь временем. Die Zeit — название одного из крупнейших новостных изданий Германии, переводится как «Время». Что такое развлечение? Как объяснить тот факт, что сегодня все пронизано развлечением? Новости, образование, услуги, конфликты, документальная драма. Что создаёт эти бесчисленные гибридные форматы? Является ли развлечение, о котором сегодня так часто говорят, всего лишь давно известным феноменом, который сейчас по какой-то причине получил особое значение, но в котором нет ничего совершенно нового? В одном исследовании сказано «Можно крутить по-всякому. Люди просто любят развлекаться. В одиночку, вместе с другими, по поводу других и по поводу Бога и мира. Они падки на приключенческие истории, яркие цвета, заводную музыку и всевозможные игры, словом, на свет общения» на непринуждённое участие без всяких высоких притязаний и правил. Вероятно, так было всегда и так будет до тех пор, покуда в нас заложено стремление к удовольствию и общению. Но разве сегодняшнее развлечение не указывает на какой-то необычный процесс, на какое-то уникальное, прежде не случавшееся событие? Быть может, все-таки можно разглядеть приближение чего-то необычайного, чем отмечен и чем исчерпан сегодняшний день. Ясно, что все есть развлечение. Не так уж это и очевидно. И совершенно не очевидно, что все должно быть развлечением. Но что же тогда происходит? Имеем ли мы дело со своего рода сменой парадигмы? В последнее время часто делались попытки дать определение тому, что такое развлечение. Но оказывается, что в феномене развлечения есть что-то такое, что упорно сопротивляется попыткам приписать ему понятие. А потому, когда дело доходит до понятийного определения, царит какая-то растерянность. Этой трудности не обойти за счет вписывания феномена в историческую перспективу. Часто имеет смысл начать с исторического развития, потому что это нередко более познавательно, чем начинать с определения. Как и многие другие феномены, развлечение возникло в XVIII веке, поскольку только тогда появилось различие между работой и досугом в современном смысле. У дворянина не было развлечений, потому что он не занимался систематическим трудом. Формы досуга дворян, такие как концерты или посещение театра, были скорее совместной деятельностью, чем развлечением. Отсутствие упорядоченного труда означает отсутствие досуга. Отсутствие досуга означает отсутствие развлечения. Согласно этому тезису, развлечение — это такая деятельность, которой люди заполняют досуг. Таким образом, мы всё-таки определили развлечение. Именно это подразумеваемое определение интересующего нас феномена только и может сконструировать его будто бы исторической фактичностью. Историзация — которая должна сделать определение избыточным, парадоксальным образом предшествует определению. Более убедительным, по меньшей мере свободным от противоречия, был бы тезис, что люди развлекались всегда. Греки не только играли в театре, но также исполняли популярную музыку на лире, как, например, «Жених Пенелопы», а Навсекая развлекалась с подругами игрой в мяч, когда волна вынесла на берег Одиссея. Средневековые князья не только жертвовали на строительство монастырей, но и держали шутов. Не слишком осмысленно утверждение, будто греки и римляне не знали развлечения по той причине, что они не отделяли работу от досуга. Везде сущность развлечения нельзя объяснить и тем, что стало больше свободного времени, а потому и развлечение приобретает всё большее значение. Особенность нынешнего феномена развлечений скорее состоит в том, что оно совершенно не умещается в феномен свободного времени. Везде сущность развлечения, выражается в его тотализации, из-за чего и стирается граница между работой и досугом. Не покажутся оксюмороном и такие неологизмы, как лаботэминт и теотэминт, а мораль была бы аалотэминтом. Так возникает культура склонностей. Всякая историзация, помещающая открытие развлечений в XVIII век, совершенно не способна понять историческое своеобразие сегодняшнего феномена развлечений. Сегодня часто указывают на вездесущность развлечения. Странно текуче, размытое понятие развлечения прежде всего нейтральное и открытое понятие. Развлекательный характер может иметь информация, знание и даже сам мир. В какой степени развлекательным может быть сам мир? Следует ли здесь видеть намек на новые понимания мира и истины? Указывает ли текучесть и размытость понятия развлечения на какое-то особое событие, которое приводит к тотализации развлечения? Если даже сама работа должна быть развлечением, Тогда развлечение совершенно утрачивает связь с досугом как историческим возникшим в XVIII веке феноменом. Развлечение тогда гораздо больше, чем просто деятельность человека на досуге. Можно было бы представить себе даже когнитеймент. Это гибридное сочетание знаний и развлечений не обязательно привязано к досугу. Оно вообще формулирует принципиально иной подход к знанию. Когнитеймент противопоставлена знанию как страсти, то есть знанию, которое провозглашается самоцелью, теологизируется или телеологизируется. Для Лумана развлечение тоже есть лишь часть современной культуры свободного времени. Ему вверяется функция уничтожения лишнего времени. «Развлечение» он определяет, беря за ориентир игру. «Развлечение» похоже на игры и в этом отношении на эпизоды, поскольку реальность, воспринимаемая ими как игра и отделенная от нормальной реальности, ограничена по времени. Речь не идет о переходах в другую сферу жизнедеятельности. Люди лишь периодически занимаются играми, не отказываясь от других возможностей и не снимая с себя другие свои заботы. На каждом ходу она, игра, обозначает себя саму в качестве игры. Она может прерваться в любой момент, если вдруг создастся серьезная ситуация. Кошка может прыгнуть на шахматную доску. Очевидно, что и Луману не удается разглядеть ничего нового в сегодняшнем феномене развлечения. Сегодня развлечение стирает все временные и функциональные границы. Оно больше не просто эпизодическое, оно становится хроническим. Это значит, что оно стремится завладеть не только свободным временем, но самим временем. Поэтому нет никакого различия между кошкой и шахматной доской. Можно даже сказать, что кошка тоже предается игре. Быть может, за вездесущностью развлечений скрывается их ползучая тотализация. С этой точки зрения развлечение должно выйти за рамки любых эпизодов и создать абсолютно новый образ жизни, новый опыт мира и времени ломау отдельно взятая система конструируется посредством бинарного кода для научной системы конститутивно является различие истинного не истинного бинарный код задает действительные система масс-медиа которой помимо рекламы и новостей относитятся также и развлечения функционирует на основе бинарного кода информация не информация Каждое из этих описаний использует код информация-неинформация, информация», хотя и реализует его по-разному. Эти реализации различаются по критериям, лежащим в основе отбора информации. Развлечение отбирает информацию в соответствии с иными критериями, нежели новости или реклама. Бинарный код информация-неинформация, информация», однако, является слишком общим, слишком расплывчатым, чтобы обозначить своеобразие, развлечения или масс-медиа, поскольку, согласно Луману, информация играет определяющую роль для коммуникации вообще. Поэтому она не является специфической чертой масс-медиа. Всякая коммуникация предполагает, что есть источник, передатчик и приемник информации. Если считать, что развлекают только масс-медиа, тогда развлечение занимает маргинальное положение. Поэтому Луману не удается ни ухватить, ни прояснить вездесущий характер развлечения, из-за которого оно становится чем-то гораздо большим, нежели отдельной сферой внутри масс-медиа. Эдютеймент не ограничивается только системой масс-медиа, который Луман ограничивает развлечения. Оно принадлежит системе воспитания. Развлечение, как кажется, сегодня прилепляется к каждой социальной системе и соответствующим образом ее модифицирует, так что каждая начинает производить собственные развлекательные формы. Именно инфотеймент стирает границу между новостями и развлечением как части масс-медиа. Лумановская теория систем не может ухватить этих гибридных форматов. Развлечение сегодня вырывается за рамки любой искусственной закрытости, которая отличает его от новости. Не всегда однозначно можно разглядеть ту внешнюю рамку, по которой можно сказать, что мы имеем дело с развлечением, с игрой. Прыжок кошки тогда оказывается лишь ходом в игре. Рамка экрана как раз и служит маркером того, что мы смотрим игровой фильм и что это развлечение. Но точно такой же рамкой обрамлены и новостные передачи. Уже сходство внешней рамки ведет к тому, что развлечение смешивается с новостью. Кроме того, все больше стирается граница между реальной реальностью и выдуманной реальностью, которой маркировано развлечение. Развлечения уже давно одолели реальную реальность. Сегодня они преобразуют всю социальную систему, но при этом не маркируют явно собственного присутствия. Поэтому кажется, что сложилась сопряженная миру гиперсистема. Бинарный код «развлекательное-неразвлекательное», лежащий в ее основе, призван отличить, что имеет мировой масштаб от того, что его не имеет, и что вообще есть. Развлечение становится новой парадигмой, новой формулой мира и бытия. Чтобы быть, чтобы принадлежать миру, необходимо быть развлекательным. Только то, что способно развлекать, оказывается реальным — или действительным. Больше не релевантно различие между выдуманной и реальной реальностью, в рамках которой Луман формулирует свое понятие развлечения. Действительность сама выглядит действием развлечения. Тотализация развлечения может показаться духу страсти падением В основе же своей страсть и развлечение родственны. Предшествующее исследование неоднократно указывало на их скрытую сходимость. Не случайно, что у Кавки голодарь как фигура страсти и гедонистический зверь, несмотря на совершенно разное понимание бытия и свободы, оказываются заперты в одну и ту же клетку. Они представляют собой две фигуры в цирке, которые будут всегда сменять друг друга.